А тихий, пристальный взгляд в душе поднимался холодный смертельный ужас. Он бросился вверх по ступенькам, но на последней упал и поранил руку. Не обратив внимания на садину, он побежал, не оглядываясь вперёд по коридору. На повороте он увидел слугу с фонарём, и слуга проводил его на террасу. Уже порядком захмелевшие гости вели охотничью песню, Джудай Уань отбивал такт палочками, но увидев судью бледного и испуганного, он обеспокоенно вскочил с места: "Вам нехорошо, ваша честь!" Судья вымоченно улыбнулся: "Простудился, должно быть. Представьте себе, Сейчас испугался снеговика во дворе. Джуза хохотал. «Это дети слуг развлекаются, ваша честь. Прикажу им, пусть не лепят страшилищ», — пообещал он. «А теперь выпейте, ваша честь, это вам пойдет на пользу». Внезапно на террасе появились двое джуза. Слуга судьи Ди и с ним незнакомец в форме старшины. Судья вышел к ним, и старшина громким, приподнятым голосом объявил, «Имею честь доложить вашей чести о том, что наш отряд арестовал человека по имени Бань Фен». В двадцати ли к югу от деревни пять овнов, что к востоку от главной дороги, задержанный доставлен к начальнику тюрьмы. Отлично воскликнул судья Ди и обращаясь к Джу добавил: "Мне очень жаль Но я должен вас покинуть и вернуться в управу. Не хочу, чтобы из-за меня прерывали трапезу. Так что я беру с собой только десятника Хуана. Обедающие встали из-за стола и вместе с Иудой Иоанном пошли проводить суд Иуды во ворота. Садясь в полонкин, судья Ди снова извинился за непредвиденные обстоятельства. — Что ж, служба превыше всего, — любезно ответил Джу. — Я рад, что преступника наконец поймали. Как только судья с Хуаном вошли в управу, Судья распорядился позвать смотрителя тюрьмы. Тот появился немедленно. Что вы нашли у Аристова? навопросил судья. В нём оказалось только что его бумаги и немного денег, ответил начальник тюрьмы. Оружия нет. Была ли у него кожаная сумка? Нет, ваша честь. Судья кивнул и попросил смотрителя провести его в тюрьму. В камере было темно. Услышав, что дверь открывают, арестованный встал. Звякнули тяжёлые цепи. Бань Фен не производил впечатления преступника. Он был небольшого роста, с взъерошенными седыми волосами, с усами, свисающими вниз и с красным шрамом через всю щеку. Увидев судью, Бань Фэн не стал ни кричать, ни протестовать. Он смотрел на него в почтительном молчании. Судья скрестил руки на груди. — Бань Фэн, тебя подозревают в совершении тяжкого преступления? Бань Фэн лишь вздохнул. Я и сам вижу, что произошло в вашей честь. Брат моей жены едай должно быть. Возвёл на меня обвинения. Этот бездельник никогда не давал мне прохода, всё требовал денег. В один прекрасный день я ему отказал. Вот он и отплатил мне. Согласно закону, ровным голосом сказал судья Ди, вне сюда арестованных не допрашивают. Но, может быть, тебе было бы легче отвечать в суде завтра, если ты предварительно расскажешь мне, «Были ли у вас с женой за последнее время какие-нибудь серьезные ссоры?» «Так значит, это все из-за нее?» — сказал Бань Фен с горечью. «Теперь понятно, почему она вела себя так странно, почему так часто уходила из дому. Они с братцем сговаривались, как засадить меня за решетку, ваша честь. Когда я позавчера... — Ладно, — прервал его судья Ди, — остальное расскажешь завтра в суде. С этими словами он вышел из камеры.